Они, вероятно, решили, что я заблудился в лесу и дали выстрел, дабы указать мне верное направление. Правда, мы решили строго воздерживаться от стрельбы, но раз, по их мнению, я находился в опасности, то они ни перед чем не остановились бы для моего спасения. Мне оставалось только поспешить, чтобы поскорее успокоить их. Я чувствовал себя страшно утомленным и разбитым, и не мог так быстро двигаться, как хотел. Но, наконец, все же добрался до знакомых мест. Вот налево – убежище птеродактилей. Прямо передо мной – поляна, на которой резвились игуанодоны. Вот последняя группа деревьев. Теперь я уже совсем близко от форта Челленджера. Чтобы рассеять страхи своих друзей, я во весь голос приветствовал их издали. Однако никакого ответа на мое приветствие не последовало. Подозрительная тишина заставила тревожно забиться мое сердце и я бросился бегом. Вот и наш лагерь, но калитка открыта. Я кинулся в лагерь. Раздирающее душу зрелище представилось моим глазам. Вещи наши валялись в беспорядке на земле. Спутники мои исчезли, а около догорающего костра вся трава была залита кровью. Неожиданность этого нового удара так поразила меня, что я едва не лишился рассудка. Смутно, точно сквозь сон, припоминаю, что я выскочил из лагеря и, бегая вокруг, громко звал своих товарищей. Но, увы, мой зов оставался без ответа. Страшная мысль, что, быть может, мне никогда больше не придется увидеться с ними, что до самой смерти осужден я оставаться на этом ужасном месте в полном одиночестве, без всякой надежды когда-либо выбраться из этой проклятой страны, сводила меня с ума. В отчаянии я рвал на себе волосы и бился головой о деревья. Только теперь понял я, какую нравственную поддержку имел я в лице своих товарищей. Теперь я оценил как спокойную самоуверенность Челленджера, так и колоссальную выдержку и насмешливое хладнокровие Рокстона. Без них я чувствовал себя беспомощным, слабым ребенком, бродящим во тьме. Я не знал никуда направить мои стопы, ничто мне предпринять. Глава 13. 1 Должно быть, я довольно долго просидел в состоянии оцепенения, но мало-помалу принялся уяснять себе причину таинственного исчезновения моих товарищей. Судя по полному беспорядку, который я застал в лагере, товарищи мои подверглись неожиданному нападению Очень возможно, что услышанный мною выстрел был дан в момент этого внезапного нападения. Винтовки лежали на земле, причем одна, лорда Рокстона, оказалась разряженной. По диалам Челленджера и Сэмерли было видно, что их застигли во время сна. Ящики с амуницией и провиантом были разбросаны по лагерю, точно так же, как и наши фотоаппараты. Однако все пластинки остались целы. Зато провизия, вынутая нами из ящиков, а провизии было немало, исчезла. «Стало быть, по всем признакам, нападение произвели животные, а не люди, не туземцы. Последние не применули бы захватить с собой все, что только оказалось в лагере. Но если тут орудовали животные или один какой-нибудь зверь, то что же стало с моими друзьями? Будь это дикий зверь, он просто пожрал бы их, и тогда остались хотя бы их кости. Правда, кровяная лужа свидетельствовала о жестокости победителя». Чудовище, подобное тому, какое гналось за мной этой ночью, способно было расправиться с человеком так же легко, как кошка с мышью. Но в таком случае остальные бросились бы в погоню и обязательно захватили бы с собой винтовки. Чем больше я старался разгадать эту ужасающую загадку, тем труднее было моему смятенному, усталому мозгу найти подходящее объяснение всему случившемуся. Я принялся обыскивать окружающую чащу, но не нашел никаких следов моих товарищей. Однажды я даже заблудился в лесу и, проплутав с час времени, еле-еле, и то случайно, набрел на дорогу к лагерю. Вдруг меня осенила мысль, несколько облегчившая мою душу. Я был все-таки не совсем один. У подошвы утеса терпеливо сторожил верный Замбо. Я поспешил к самому краю обрыва и посмотрел вниз. Надежда не обманула меня. Преданный негр, закутанный в одеяло, лежал около костра Но, к моему великому удивлению, он оказался не один Против него восседал какой-то человек На мгновение сердце мое забилось от радости при мысли, что это один из моих товарищей Каким-то чудом спустившийся с плато Но при более внимательном взгляде мне пришлось разочароваться Лучи восходящего солнца осветили незнакомца Это был краснокожий я закричал, что есть мочи, и замахал платком. Замба тотчас же поднял голову, замахал в ответ и бросился к скале. Вскоре он уже взобрался на верхушку утеса, и я рассказал ему о случившемся. «Их верно, черт, взять в лапы масса Мелоун!» — ответил он. «Вы пойти в проклятое место, и черт вас всех забрать понемногу! Послушайте мой совет, масса Мелоун! Скорее спускайтесь вниз!» «Пока не поздно, а то он прийти за вами тоже!» «Но как же я спущусь, Замбо?» «Взять крепких лиан, Масса Мелоун, перекинуть сюда, а я их прикрепить к дереву. Вот вы иметь тогда мост!» «Мы уже думали об этом, но тут нет таких ползучих растений, которые способны выдержать человека!» «Пусть Масса Мелоун послат за веревками!» «Кого же мне послать и куда?» «Пошли ты в деревня к индейцам, сэр! Много есть ремней в деревнях. Тут внизу индейц. Послать его!» «Кто он такой?» «Один из наших краснокожих. Его товарищи обыжать его и отнять у него деньги. Он прийти обратно, носить письмо еще раз. Он принести и веревки. Возможность отправить письмо. А почему бы и нет?» «Быть может, он также успеет привести с собой какую-нибудь помощь? Во всяком случае, из моего письма будет ясно, что мы недаром пожертвовали жизнью. Наши заслуги перед наукой найдут должную оценку. У меня уже были написаны два длинных письма. В течение дня я успею написать третье послание, в котором изложу все события вплоть до последнего момента. Индеец, надо надеяться, доставит мои письма по назначению». Приказав Замбо к вечеру подняться опять на скалу, я провел длинный и одинокий день, описывая все приключения последней ночи. Настрочил вместе с тем записку для передачи первому попавшемуся белому купцу или капитану парохода с убедительной просьбой немедленно прислать надежные канаты, так как от этого зависит наша жизнь. Все эти документы я перебросил вечером к замба и присоединил к ним также свой кошелек, с тремя золотыми монетами, предназначавшимися индейцу. Я велел пообещать последнему еще такую же сумму, если только он принесет нам канаты. Теперь вам будет понятно, мой дорогой Мак Ардль, каким способом удалось мне переправить вам свои заметки. И, кроме того, если вам более не придется ничего услышать о судьбе вашего злосчастного корреспондента, то все же вы будете знать истину о наших приключениях. Сегодня я слишком устал и ослаб, но завтра я начну искать своих несчастных друзей, не теряя вместе с тем связи с нашим разрушенным лагерем. Глава 14. Вид, который я никогда не забуду. Солнце медленно заходило, заливая багрянцем своих лучей расстилавшуюся передо мной беспредельную равнину. Долго-долго с замирающим сердцем следил я, не отрываясь, за единственным якорем нашего спасения, моим краснокожим посланцем. Постепенно его фигура становилась все меньше и меньше, пока не скрылась окончательно, утонув в розовой дымке заката. Когда я вернулся в лагерь, было уже совсем темно. Последней светлой точкой был красноватый отблеск костра, разведенного Замбо. Единственное, что несколько подбодряло меня, это присутствие верного негра. Но, несмотря на весь ужас моего положения, я все же чувствовал себя бодрее, нежели несколько часов тому назад. Мысль, что наши имена все-таки не погибнут вместе с нами, но наоборот станут известны потомкам, значительно ободряла меня». С ужасом думал я о предстоявшей мне ночи среди разоренного лагеря. Но еще страшнее была перспектива провести эту ночь в лесу. На что-нибудь из двух нужно было решиться. Благоразумие требовало бодрствования, но измученное тело победило. Я влез был на джинговое дерево, но его гладкие и прямые суки были не приспособлены для моей цели. И заснув, я мог легко бы свалиться с них». Осмотревшись кругом и убедившись, что надежного убежища мне не найти, я запер калитку, развел три костра и, разлегшись на земле внутри этого пылающего треугольника, тотчас же заснул, как убитый. Меня ожидало радостное пробуждение. На самом рассвете я почувствовал, что кто-то схватил меня за плечо. Мгновенно очнувшись от сна, я инстинктивно схватился за винтовку, но тотчас же безгранично обрадовался. В склонившейся надо мной в холодном утреннем тумане фигуре Я узнал лорда Рокстона Из моей груди вырвался радостный крик Это был он и не он Покинул я его холодным, корректным и безукоризненно одетым джентльменом Теперь же передо мной стоял бледный, тяжело дышащий Словно после продолжительной погони человек с дико блуждающими глазами Его тонкое лицо было исцарапано и в крови. Платье висело лохмотьями, шляпа отсутствовала. Пораженный, я с изумлением смотрел на него, но он не дал мне раскрыть рта. «Скорей, дружище, скорей!» — крикнул он, собирая наши пожитки. «Каждая минута дорога! Берите обе эти винтовки! Я захвачу остальные!» «Забирайте столько патронов, сколько сможете унести. Набейте полные карманы. Кое-что из пищи. Полдюжины банок консервов хватит на первое время. Так, это сделано. Говорите, раздумывать некогда. Бежим, или мы погибли!» Не успев еще как следует стряхнуть себя дремоту и совершенно не понимая, что такое происходит, я как сумасшедший пустился бежать вслед за Рокстоном, держа подмышками винтовки, а в руках банки с консервами. Рокстон бросился в самую гущу кустарника, не обращая внимания на колючки «Сюда!» – проговорил он, задыхаясь и сбрасывая на землю поклажу «Надеюсь, здесь мы в безопасности Они первым делом кинутся в лагерь, но здесь не догадаются искать нас «Что все это значит?» – спросил я, несколько отдышавшись «Куда девались наши профессора? Какой враг преследует нас?» «Люди-обезьяны!» – ответил он «Вот звери!» «Не говорите громко!» У них длинные уши и острые глаза. Зато, насколько я мог судить, обоняние у них не развито. Одним чутьем им нас не разыскать. Где вы пропадали, дружище? И повезло же вам, что вы не попали в нашу передрягу». Шепотом, в кратких словах, я поведал ему о своих приключениях. «Не особенно приятно», — проворчал он сквозь зубы, когда я дошел до своей встречи с динозавром и провала в яму. Нельзя сказать, чтобы это плоскогорье подходило для курортного отдыха, не так ли? Но до встречи с этими чертями мне и в голову не приходило, какие опасности могут нас ожидать. Однажды я попался в лапы к папуасам-людоедам, но против этой компании те были просто денди. «Что же, однако, случилось?» – спросил я. Случилось это рано утром. Ученые наши только что поднялись и не успели еще завести своего обычного научного разговора, как вдруг ливнем посыпались эти проклятые обезьяны. Они сыпались точно яблоки с дерева, которое сильно трясут. По-видимому, они еще до рассвета неслышно подкрались к нам и взобрались на дерево. Одному из них я успел прострелить брюха, но прежде чем смогли опомниться, мы все трое очутились на лопатках. Я называю их обезьянами, но это не совсем так. Все они оказались вооруженными, каменьями и дубинами. Несли между собою какую-то тарабарщину и кончили тем, что скрутили нам руки ползучими растениями. Они несравненно развитие всех, до сих пор виденных мною во время путешествий животных. Это люди-обезьяны. Отсутствующий в нашей науке переходный тип от обезьяны к человеку. Что до меня, то я не пожалел бы, если бы они вообще отсутствовали. С моего раненого товарища они унесли. Из него хлестала кровь, как из поросенка. Потом, усевшись вокруг нас, они стали держать военный совет. От их горящих ненавистью взглядов кровь застывала в жилах. Ростом они с человека, но гораздо сильнее. Под их красноватыми бровями странно сверкали стеклянные глаза которые они подолгу таращили на нас. Челленджер нетрусливого десятка, но тут и он, видимо, сдал. Он бешено избивался, силясь сорвать себя путы, крича в то же время, чтобы с ним покончили разом. Мне даже показалось, что от такого внезапного нападения у него помутился рассудок, так сильно он кричал. Если бы его окружала толпа газетных сотрудников, то и тогда, пожалуй, он бесновался бы не больше». «Но что же они сделали?» – спросил я с нетерпением, жадно ловя слова моего собеседника, все время зорко поглядывавшего по сторонам и не выпускавшего ни на минуту из рук заряженной винтовки. Я думал, что нам пришел конец. Однако все неожиданно переменилось. Они лопотали и трещали, точно оголтелые. Наконец, один из них стал рядом с челленджером. «Вы будете смеяться, мой друг, но, право же, они казались родственниками!» похожими, как две капли воды. Я не поверил бы этому, если бы не убедился собственными глазами. Это была старая обезьяна, очевидно, главарь всей банды, имела те же самые внешние украшения, что и наш челленджер, с той лишь разницей, что у нее все было массивнее и более подчеркнуто. У нее было такое же короткое туловище, широченные плечи, могучая грудь, полное отсутствие шеи, Жесткая борода, густые нависшие брови, тот же грозный взгляд. Когда обезьяна встала рядом со связанным челленджером и положила свою лапу на его плечо, то иллюзия получилась полная. Сэмерли, с которым случился маленький истерический припадок, хохотал до слез, да и коты. Обезьяны тоже хохотали, если только можно назвать хохотом их дьявольские гримасы. Затем они схватили и потащили нас по лесу. Винтовки и некоторые другие предметы они не тронули, вероятно, считая их опасными. Но открытые банки с консервами они захватили с собой. Сэмерли и мне в пути досталось изрядно, что видно по моей одежде и царапинам на теле. Они тащили нас прямо через колючий кустарник, так как их собственная кожа не боится ни колючек, ни острых сучьев. А вот Челленджер оказался в привилегированном положении. Четыре обезьяны бережно несли его в сидячем положении. Он шествовал, подобно римскому императору. «Но что это?» До нас донеслось какое-то сухое пощелкивание, напоминавшее стук кастаньет. «Это они!» – прошептал мой спутник, заряжая вторую винтовку. «Заряжайте все винтовки, дружище! Живыми они нас не получат!» Когда они возбуждены, то всегда издают такие звуки. «Черт возьми! Мы докажем, что им здорово достанется, если они наткнутся на нас. Слышите вы их сейчас? Едва-едва. Они уже далеко. Эта партия для нас не опасна, но такие отряды разведчиков, наверное, рассыпаны по всему лесу. ну теперь я продолжу свой грустный рассказ». Они скоро доставили нас в свой город, состоящий из нескольких сот хижин из сучьев и листьев. Хижина расположена в лесу у края обрыва. Город их находится отсюда на расстоянии 3-4 миль. Эти твари всего меня истыкали своими пальцами. Мне так и кажется, что я никогда как следует не отмою эти отвратительные следы. Обезьяны тщательно перевязали нас и положив рядом ногами кверху, «Под деревом приставили стражу с дубинами. Когда я говорю «мы», то следует разуметь Семерли и меня. Старый добрый челленджер был освобожден от пут, посажен на дерево и грыз орехи и ананасы. Он все же ухитрился побросать нам с дерева кое-какие плоды и сам собственными руками освободил нас от пут». «Если бы вы видели его сидящим на ветвях дерева рядом со своим двойником», И слышали его могучий бас, напевающий известный мотив «Звените вы, колокола!» Пение, по-видимому, приводило обезьян в благодушное настроение. Вы, наверное, не удержались бы от смеха. Мы же, как вы легко догадаетесь, были совсем не в смешливом настроении. Люди-обезьяны не прочь были предоставить Челленджеру некоторую свободу действий. Но зато за нами смотрели в оба. Громадным утешением для нас было сознание, что вы-то по крайней мере на свободе, и сохраните наши бумаги. Теперь, дружище, расскажу вам нечто такое, что вас поразит. Вы говорили о кострах, западнях и тому подобном. Нам же удалось увидеть самих туземцев. Невзрачный народец, маленькие и пугливые. По-видимому, люди владеют одной частью плоскогорья, как раз той, где вы увидели пещеры. Обезьяны же занимают другую часть плато. Между теми и другими идет вечная кровавая борьба. Таково положение дел, насколько я понимаю. Вчера обезьянам удалось поймать с дюжину туземцев и привезти их в свой город. Я уверен, что вам никогда в жизни не приходилось быть свидетелем подобного дикого ликования. Туземцы оказались низкорослыми краснокожими. По дороге их до такой степени искусали и сцарапали, что они еле плелись – Двоих из них обезьяны замучили до смерти на наших глазах Причем одному даже вырвали руку из предплечья Невероятная жестокость Эти маленькие краснокожие – мужественный народ Никто из них не пикнул Но такое зрелище сделало нас прямо больными Сэмерли упал в обморок Да и сам Челленджер едва удержался от этого Кажется, обезьяны ушли Некоторое время мы прислушивались, затаив дыхание, но ничто, кроме щебетания птиц, не нарушало тишины леса. Лорд Рокстон продолжал свой рассказ. «Итак, мой друг, вы не попали к ним в лапы, потому что они занялись индейцами и попросту забыли о вас. Само собой разумеется, они с самого начала, как вы и говорили, следили за нами с дерева и прекрасно знали, что одного из нас не хватает». К счастью, они занялись своими новыми пленниками, благодаря чему мне и удалось предупредить вас. И нагляделись же мы ужасов. Помните то место у подошвы плоскогорья, где растут острые бамбуки, и где мы наткнулись на скелет американца? Это место, как оказывается, находится как раз под самым их городом. Туда-то они избрасывают своих пленников». Надо думать, там лежит не один скелет. Казнь пленников на краю пропасти представляет собой целую церемонию. Одного за другим бросают они туземцев в пропасть. Причем особенный интерес заключается в том, каким образом погибнет сброшенный. Разобьется ли в дребезге о каменистую почву или будет проткнут острым бамбуком. Они удостоили нас этого зрелища. Четверо туземцев были сброшены со скалы таким образом. Причем бамбук прошел сквозь их тела подобно вязальной спице, проходящей сквозь кусок масла. Теперь стало понятно, почему сквозь скелет злосчастного американца пророс бамбук. Мы все точно загипнотизированные следили за тем, как злополучные туземцы, описав в воздухе кривую, с размаха летели в зияющую бездну. Конечно, мы ясно сознавали при этом, что за туземцами придет и наш черед. Однако, к счастью, наши опасения не оправдались. Казнь остальных шести туземцев была отсрочена до сегодняшнего дня. Что же касается нас, то, насколько я понял, мы были оставлены напоследок в качестве лакомства. У Челленджера еще были шансы остаться в живых. Но я и Сэмерли, несомненно, стояли на очереди. «Язык общения обезьян большей частью состоит из жестикуляции, а потому понять их вовсе не так трудно. Тогда я решил, что надо действовать без промедления. У меня уже отчасти составился маленький план. Привести же в исполнение этот план мог один только я, ибо Сэмерли был совершенно беспомощен, да и Челленджер немногим большего стоит. Едва только обоим профессорам удалось на минутку очутиться друг против друга, Как тотчас же между ними возник горячий спор насчет классификации поймавших нас, рыжих дьяволов. Один считал их представителями каких-то евайских дреопитикусов, другой же с пеной у рта утверждал, что они, несомненно, принадлежат к семейству пятикантропусов. Безумие, да и только. Черт знает, что это такое. Зато я, следя за обезьянами, успел подметить их кое-какие слабые стороны. Во-первых... Они не способны бегать на открытом месте, как это может человек. У них короткие кривые ноги и тяжелое длинное туловище. Даже Челленджер мог бы дать несколько очков вперед самому резвому из них. А уж мы с вами свободно оставили бы их далеко позади. Вторая же их слабая сторона заключалась в абсолютном незнании назначения и действия огнестрельного оружия. Я думаю, что они все еще не разобрались, каким образом оказался ранен их почтенный собрат. «Если бы нам только посчастливилось добраться до своих винтовок, у нас оказался бы сильный козырь в руках». «Сегодня утром я удрал из их города. Своему телохранителю я дал сильного пинка в его обвисший живот, а сам пустился бежать по направлению к лагерю. В лагере я нашел вас, наши винтовки, и вот теперь мы здесь». «А как же наши ученые?» – возбужденно воскликнул я. «Да, в самом деле...» Нам необходимо немедленно пойти к ним на выручку. С собой взять я их не мог. Челленджер сидел на дереве, а Сэмерли не годился бы для такого выпада. Единственное спасение было захватить ружья и постараться освободить их. Разумеется, можно опасаться, что обезьяны выместят свою злобу на профессорах и сбросят их. Возможно, Челленджера они пощадят, но Сэмерли... С ним-то они не станут церемониться. В этом я глубоко убежден. В силу этих соображений я и считаю, что бегство мое не особенно ухудшило их положение. Зато теперь мы обязаны вернуться и освободить своих товарищей, или же в случае неудачи погибнуть вместе с ними. Итак, приятель, приготовьтесь ко всему и мужайтесь. До наступления темноты мы должны вырвать из рук обезьян наших друзей». Рокстон был рожден вождем. Чем больше опасность, тем он становился энергичнее. Его речь делалась оживленнее. Обычно холодные, спокойные глаза горели внутренним огнем, а кончики его донкихотовских усов подпрыгивали от возбуждения. Опасность имела для него притягательную силу. Только в минуту крайней опасности прорывалась его пылкая натура. Он считал опасность еще одной новой формой спорта, гордой игрой человека с судьбой, в которой ставками являлись жизнь и смерть. «Даже и без опасения за участь товарищей предстоящая мне авантюра с таким исключительным человеком положительно доставила бы мне наслаждение. Мы уже было собирались вылезти из нашей засады, как вдруг он силой стиснул мое плечо. «Клянусь всемогущим!» – прошептал он, наклоняясь к моему уху. «Это они!» Невдалеке от нас, между деревьями, пробиралась партия людей-обезьян. Они шли гуськом, выгнув спины и осторожно переступая своими кривыми ногами. Время от времени они становились на четвереньки и беспокойно поворачивали головы то вправо, то влево, очевидно прислушиваясь. Они казались маленькими благодаря некоторой сутуловатости, но все же, на мой взгляд, рост их достигал 5-6 футов. Грудь у них была необыкновенно развита, ручищи волосатые, длинные и цепкие. Многие из них были вооружены палецами и издали производили впечатление обросших волосами уродливых людей. Но они показались только на одно мгновение и сейчас же скрылись в кустах. «На сей раз придется подождать», – промолвил лорд Джон, все время державший ружье на готове. «Лучшее, что мы сейчас можем сделать, это спокойно лежать здесь до тех пор, пока они не перестанут искать нас. Тогда надо будет попытаться пробраться к их лагерю и неожиданно напасть на них. Часок переждем и двинемся». Чтобы убить время, мы раскупорили банки с консервами и позавтракали. Лорд Рокстон с самого утра ничего не ел, кроме нескольких плодов, и теперь он принялся уплетать за обе щеки. Плотно позавтракав, мы взяли свои винтовки и с полными патронов карманами отправились на выручку друзей. Перед уходом, однако, мы позаботились отметить местоположение нашего убежища и сделали зарубки на деревьях с тем, чтобы в случае необходимости укрыться там опять. Молча, стараясь не шуметь, ползли мы сквозь кустарник, пока не достигли самого края плато, невдалеке от места нашего первого лагеря. Тут мы остановились, и Рокстон сообщил мне свои планы. До тех пор, пока мы среди деревьев, эти монстры имеют над нами преимущество, промолвил он. Они могут следить за нами, мы же лишены этой возможности. Но на открытом пространстве дело принимает другой оборот. Там мы можем передвигаться скорее, чем они. Поэтому нам придется все время держаться открытой местности. Вдоль края плато деревья попадаются сравнительно реже, чем в глубине плоскогорья. Поэтому мы и должны двигаться здесь. Не спешите, глядите в оба и все время держите ружье на готове. Главное же ни под каким видом не сдавайтесь, пока у вас остается хотя бы один патрон. Вот вам мой последний совет, дружище. Когда мы добрались до места нашего первого лагеря, я нагнулся и увидел внизу у подошвы утесов нашего доброго старого зомба, мирно покуривающего трубку. Многое бы я дал за то, чтобы окликнуть его, однако опасение быть услышанным удержало меня. Лесная часть оказалась вся переполненной людьми обезьянами, то и дело до нас доносилось их характерное пощелкивание. В этих случаях мы тотчас же прятались в кустах и сидели неподвижно до тех пор, пока звуки не замирали вдали. Поэтому продвигались мы вперед чрезвычайно медленно. Прошло, пожалуй, уже более двух часов времени, когда по осторожным движениям Рокстона я догадался, что мы близки к цели. Он велел мне остановиться, сам же пополз вперед один. Через минуту он возвратился. Его возбужденное лицо так и дышало отвагой. «Вперед!» – скомандовал он. «Живее!» Кажется, мы, слава богу, не опоздали. Меня всего затрясло, как в лихорадке, когда я прополз несколько ярдов вслед за Рокстоном и выглянул из-за кустов. Зрелище, представшее нашим взорам, никогда не изгладится из моей памяти. Оно было до такой степени дико и необычно, что я не нахожу достаточно ярких красок, чтобы точно передать моим читателям всю эту картину. «Если только когда-нибудь мне удастся опять посидеть в удобном кресле клуба диких и посмотреть на старую и грязную набережную Темзы, то не покажется ли мне самому все это кошмарным сном? Я даже уверен, что эти воспоминания я сочту за болезнь, за бред своего больного воображения. Однако попытаюсь изложить свои впечатления, пока они еще свежи в моей памяти. Лежащий же сейчас возле меня человек может подтвердить правдивость моих слов». Перед нами расстилалась большая зеленая лужайка. Деревья росли в виде полукруга по ее краям. В листве были устроены своеобразные гнезда, очень походившие на наши скворечники. Из гнезд и из окружающей листвы выглядывали бесчисленные люди-обезьяны. То были, очевидно, самки и детеныши. Эта толпа представляла собой как бы фон всей картины и с жадным любопытством наблюдала за драмой, которая также приковала и наши взоры. На площадке у самого края обрыва толпилось несколько сот красноволосых, уродливых созданий. Некоторые из них поражали своими громадными размерами. Своим видом они вызывали чувство глубокого омерзения. Но эти существа, видимо, подчинялись какой-то дисциплине, ибо ни одно из них не переступало черты, по которой они расположились правильным полукругом. В самом центре полукруга находилась небольшая группа краснокожих туземцев. Тела их блестели и отливали бронзой под палящими солнечными лучами Рядом с ними, с поникшей головой и связанными руками, стоял высокий белый человек Вся его фигура выражала ужас и отчаяние Это был злополучный профессор Сэмерли Эту маленькую группу тесным кольцом окружала стража из людей-обезьян Бегство было немыслимо «Вправо от них, в некотором отдалении, у самого края обрыва виднелись две фигуры столь необычного, при других обстоятельствах, я сказал бы, столь смехотворного, вида, что они невольно приковали к себе мое внимание. Один из них был наш товарищ, профессор Челленджер. Клочья одежды свисали с его плеч, рубашку у него отняли, и его длинная черная густая борода, казалось, срослась с мохнатой шерстью на его груди. Шляпы на нем не было». Сильно отросшие за время наших странствований волосы дико развивались по ветру. Казалось, было достаточно только одного такого дня, чтобы превратить этот высочайший продукт современной культуры в отчаянного южноамериканского дикаря. Рядом с ним стоял его победитель, глава племени. Рокстон был прав. Он действительно очень походил на почтенного профессора, только волосы у него были не черного, а красного цвета. Та же коренастая фигура, те же исполинские плечи, те же висящие спереди длинные руки, та же мощная борода, спускавшаяся на волосатую грудь. И только узкий, невысокий лоб и плоский череп представляли резкую разницу с развитым, широким, выпуклым лбом Челленджера. Во всех других отношениях король обезьян являлся какой-то смешной пародией на профессора. Все это с быстротой молнии пронеслось у меня в голове. Между тем приходилось подумывать о другом, так как драма, видимо, назревала. Две человека-обезьяны подхватили одного из туземцев и поволокли его к краю обрыва. Глава племени сделал какой-то знак рукой. По этому сигналу одна обезьяна схватила злополучного краснокожего за ногу, другая за руку. Трижды, раскачав свою жертву, они со страшной силой бросили его в бездну. Сила размаха была такова, что тело несчастного сначала высоко взвилось в воздухе и только через несколько секунд с головокружительной быстротой полетело вниз. Едва тело исчезло за краем обрыва, как все обезьянье отродье, за исключением стражи, устремилось к краю плато. Минуту царило мертвое молчание, а затем оно сменилось всеобщим диким радостным воплем. Обезьяны начали какой-то дикий танец с сужимками, вопя и размахивая в воздухе своими волосатыми ручищами. Вдоволь насладившись, они снова выстроились в полукруг в ожидании следующей жертвы. Наступила очередь Семерли. Двое стражей схватили его за руки и грубо поволокли на авансцену. Длинное худое тело профессора извивалось в их руках. Он напоминал щуплого цыпленка, которого собираются зарезать. Ломая руки, челленджер что-то отчаянно доказывал стоявшему рядом с ним главе племени. Видимо, он умолял последнего пощадить товарища. Но человек-обезьяна, качая головой, грубо оттолкнул профессора. Это было его последнее действие. Раздался треск оружейного выстрела, и обезьяний король повалился мертвым. «Пали в самую гущу! Пали, не стесняйся!» – кричал над моим ухом Рокстон. Существуют странные душевные бездны даже и у самого маленького среднего человека. В глубинах ее всегда невидимо копошатся зверские наклонности. У меня очень жалостливое сердце. Нередко слезы застилали мои глаза при виде мучений какого-нибудь раненого зайца. Но в тот момент я почувствовал какую-то особенную жажду крови. Я выпускал пулю за пулей, снова заряжал ружье и стрелял без передышки весь охваченный какой-то дикой жаждой убийства. При этом я орал и выл от радости, как бешеный зверь. Наши четыре винтовки произвели страшную кровавую баню. Оба стража, державшие Семерли, валялись убитыми. Профессор, шатаясь как пьяный, с трудом встал на ноги, видимо, не веря своему освобождению. Густая толпа людей-обезьян бросилась в рассыпную, оглашая воздух пронзительными криками. Они не понимали, откуда несется на них это дыхание смерти. Они ломали руки, жестикулировали, что-то лопотали, выли, бросались в разные стороны, спотыкались от тела убитых товарищей. Затем, сразу, точно по сигналу, бросились искать защиты на деревьях. Полянка была усеяна трупами, и среди них остались стоять только пленники. Челленджер быстро оценил значение момента. Подхватив под руку ошеломленного Сэмерли, Он пустился бежать с ним в нашу сторону. Двое стражей погнались было за ними, но лорд Рокстон уложил обоих двумя меткими выстрелами. Мы выбежали к профессорам навстречу и каждому в руки сунули по заряженной винтовке. Но Сэмерли окончательно обессилил и еле-еле передвигал ноги. Тем временем люди-обезьяны успели немного прийти в себя и бросились в кусты, стараясь отрезать нам путь к отступлению. Челленджер и я подхватили изнемогавшего Сэмерля, а лорд Рокстон, оставаясь в Арьегарде, прикрывал наше отступление, не переставая стрелять в рычащих из-за кустов врагов. Целых полчаса преследовали нас по пятам, эти стрекочущие твари. Но затем погоня стала ослабевать. Видимо, они признали наше могущество и не захотели больше подставляться под наши выстрелы. Когда, наконец, мы достигли своего лагеря и огляделись, то никого уже вблизи не оказалось. Мы были одни. Так, по крайней мере, нам казалось. Однако мы ошибались. Не успели мы прикрыть колючками калитку, пожать друг другу руки и броситься в изнеможении на траву около ручейка, как послышались чьи-то крадущиеся шаги и до нас донеслись жалобные звуки человеческого голоса. Лорд Джон с винтовкой в руках бросился к калитке и открыл ее настиж. У самого входа лежали распростертые на земле четыре уцелевшие туземца. Дрожа от страха, они, тем не менее, жестами умоляли о заступничестве. Один из них красноречиво указал на близлежащий лес с выражением неописуемого ужаса на лице. Затем он подполз к Рокстону, обхватил его колени и прижался к ним лицом. «Вот история!» Воскликнул лорд Джон в недоумении, теребя свой ус. «Скажите на милость, какого черта? Что мы будем делать с этими господами? Встань, встань, братец, и убери свой нос от моих сапог!» Сидевший на земле Сэмерли с сосредоточенным видом набивал свою трубку. «Наша святая обязанность протянуть им руку помощи», промолвил он. «Всех нас, в том числе и их! Вы вырвали из костей смерти!» «Честь вам и хвала за это!» «Изумительно!» — орал Челленджер. «Просто изумительно!» «Не только мы в качестве отдельных индивидов, но и вся европейская наука будет вам глубоко признательна за наше спасение!» «Смею заметить, исчезновение профессора Сэмерли и мое оставило бы заметный пробел в современной науке по зоологии». Наш юный друг и вы совершили блестящий подвиг!» При этих словах все лицо его озарилось светлой отеческой улыбкой. Но, боже мой, до чего были бы изумлены почтенные представители европейской науки, если бы увидели это свое избранное детище, опору науки в том жалком состоянии, в каком он стоял перед нами, с взлохмаченными волосами, голой грудью и в жалких отрепьях. Он сидел, держа между коленями металлическую коробку с австралийской бараниной и собирался отправить в рот огромный кусок. Краснокожие взглянули на него и затем с жалобным воем снова подползли к ногам Рокстона. «Не бойся, не бойся, малютка!» — промолвил лорд Рокстон, ласково гладя маленького туземца по голове. «Он не может спокойно относиться к вашей наружности, Челленджер. И клянусь святым Георгом, я отчасти его понимаю». «Ну, будет, будет, малыш. Это только человек. Такой же человек, как все мы». «Уже ли только, сэр?» – завопил профессор. «Ну, что там говорить? Ваше счастье, Челленджер, что вы действительно не совсем такой, как другие. Не будь у вас такого поразительного сходства с обезьянним королем». «Клянусь честью, вы чересчур много себе позволяете, лорд Рокстон». «Но ведь это же правда». «Прошу вас, сэр, переменить тему разговора. Замечания ваши неуместны и непонятны. Нам предстоит решить вопрос, как поступить с этими индейцами. Как мне кажется, нам бы следовало отвезти их домой, если бы мы только знали, где они живут». «Это вовсе не так трудно узнать», — вмешался я. «Они обитают в пещерах по ту сторону центрального озера». «Наш юный друг знает, где они живут. Мне кажется, что это вовсе не близко». «Хороших 20 или 30 километров», — отвечал я. Сэмерли сделал недовольную гримасу. «Что касается меня, то я не в состоянии буду пройти такое расстояние. Кажется, эти твари опять забывают. Они напали на наш след». Не успел Сэмерли договорить своих слов, когда нашего слуха явственно донеслась из глубины чаще характерная трескотня наших врагов. Туземцев, видимо, тоже охватил безумный страх. «Мы должны бежать и как можно скорее!» – воскликнул Рокстон. Вы, он! Поддерживайте профессора! Индейцы понесут наш багаж! Нус, а теперь в путь! Поспешим, пока они не напали на наш след!» Менее чем через полчаса мы добрались до кустов и спрятались в знакомом убежище. В течение целого дня раздавались возбужденные крики людей-обезьян возле нашего бывшего лагеря. Но в нашу сторону они не догадались направиться. Так что всем, и белым, и красным, удалось основательно выспаться за это время. Я также лег и только собрался вздремнуть, как вдруг кто-то схватил меня за рукав. Передо мной стоял Челленджер. «Вы ведете дневник о наших приключениях и собираетесь издавать ваши записки, мистер Мэлоун?» Спросил он торжественным голосом. «Я только для этой цели и нахожусь здесь», — отвечал я. «Совершенно верно!» «Вы, может быть, слыхали довольно плоское замечание Джона Рокстона по поводу какого-то фантастического сходства там? Как же, слышал?» «Само собой, понятно, что подобный намек в ваших мемуарах, на мой счет, был бы для меня крайне оскорбителен». «Я решил придерживаться только одной правды». «Дело в том, что лорд Рокстон подчас высказывает какие-то фантастические предположения». Он способен дать совершенно нелепое объяснение неизбежному факту преклонения представителей низшей расы перед людьми высшего порядка, всегда покоряющими их своей волею и умственным превосходством. Вы следите за моей мыслью? Вполне. Я полагаюсь на вашу тактичность. Затем, после продолжительной паузы, он добавил. А ведь этот король людей-обезьян в самом деле был тип весьма небанальный. В нем было что-то такое величественное, не правда ли? В высшей степени одухотворенное, характерное лицо. Вы обратили внимание? В высшей степени любопытное существо, согласился я. И профессор, вполне успокоенный, отошел от меня и расположился на ночлег. Глава 15 то были истинные достижения. Мы были неправы, когда предполагали, что наше убежище неизвестно обезьянам. Кругом все было тихо, ни звука. Однако, несмотря на эту кажущуюся безмятежную тишину, нам следовало быть настороже. Уже при первом столкновении успели мы убедиться, насколько обманчиво это спокойствие и насколько хитры и отважны наши преследователи. Что бы меня ни ожидало в будущем, Какую бы участь ни готовила мне судьба, никогда, никогда не забыть мне ужасных минут, пережитых в это достопамятное утро. Никогда еще не чувствовал я так близко леденящее дыхание смерти. Расскажу все по порядку. Несмотря на довольно продолжительный отдых, проснувшись, мы все-таки все чувствовали себя разбитыми, как от пережитых волнений, так и от скудной пищи. Сэммерли так ослаб, что еле держался на ногах мы держали военный совет и порешили еще час-другой отдохнуть, плотно закусить и тогда уже пуститься в путь к центральному озеру, или вернее к пещерам, служившим убежищем для туземцев. Все мы надеялись, что спасенные нами индейцы не предадут нас, но наоборот, в благодарность за спасение постараются замолвить доброе словечко среди одноплеменников. Ознакомившись при их посредстве более обстоятельно со страной МейплБайта, мы могли бы считать свою миссию законченной и приложить все старания к нахождению способа выбраться отсюда. Даже Челленджер согласился, что тогда мы могли бы считать задачу нашей экспедиции выполненной и приложить все усилия к знакомству цивилизованного мира со сделанными открытиями. Теперь на досуге мы могли поближе познакомиться со спасенными нами краснокожими. Это были маленькие, жилистые и отлично сложенные человечки. Их прямые черные волосы были перехвачены кожаными ремешками и завязаны в тугой узел на затылке. На бедрах они носили кожаный фартук. Лишенные растительности лица отличались правильными чертами и дышали добродушием. Мочки их ушей оказались окровавленными. По-видимому, во время схватки люди-обезьяны вырвали из них украшения. Речь их, хотя и непонятная для нас, была весьма оживленной. Указывая друг на друга, они то и дело повторяли слово «аккала» из чего мы заключили, что это слово обозначает название их племени. Иногда они беспокойно оглядывались и с ненавистью махали кулаками в сторону леса. При этом лица их искажались от ужаса, и они кричали «Дода! Дода!» Вероятно, так называли они своих врагов. «Что вы скажете нам об этих ребятах, Челленджер?» – спросил лорд Рокстон. «Мне лично понятно, что вот этот малый с выбритым лбом является их вождем». Несомненно, этот последний занимал особое привилегированное положение. В обращении с ним краснокожие проявляли все признаки глубокого почтения. Он казался самым юным из всех. Несмотря на это обстоятельство, он уже, видимо, привык повелевать себе подобными. Его всего передернуло, когда Челленджер вздумал опустить свою широкую длань на его голову. Глаза его при этом жести профессора загорелись диким блеском, и, точно ужаленный, он отскочил в сторону. Затем, приложив правую руку к груди, он встал в позу, полную внутреннего достоинства, и несколько раз подряд произнес слово «маритас». Но Челленджер, нисколько не смутясь, сейчас же ухватил за плечо ближайшего индейца и стал вертеть его, словно это был какой-нибудь редкий, заспиртованный экземпляр из коллекции музея. «Племя это!» – загремел его мощный голос – Судя по строению черепа, овалу лица и некоторым другим признакам, не может быть отнесено к одному из низших типов человеческой породы. Напротив, по своему умственному развитию оно стоит значительно выше некоторых южноамериканских племен. Никоим образом нельзя допустить, чтобы эта раса могла развиться в стране МейплБайта. Равным образом пропасть между населяющими плато первобытными животными и людьми-обезьянами так велика, что предположение о зарождении этой последней породы на Плоскогорье является логически недопустимым. «Черт возьми! Но откуда же в таком случае они взялись? С неба, что ли, свалились?» — задал вопрос лорд Рокстон. «Это вопрос, который, несомненно, послужит предметом страстных дебатов среди европейских и американских ученых», — отвечал профессор. «Мое личное мнение, если только оно может вас интересовать, таково...» Тут он выпятил свою могучую грудь и обвел всех нас дерзким взглядом. «Что в зависимости от климатических и других особенностей плато, развитие животной жизни остановилось в нем на типе позвоночных. Мы видим наряду с чудовищами юрской эпохи представителей современных видов, как, например, топиров, оленей, муравьедов и других животных». До сих пор все ясно. Теперь перейдем к вопросу о человеко-обезьянах и краснокожих людях. Что может сказать наука об их присутствии на плоскогории? Я лично думаю, что они пришли сюда снизу. Весьма вероятно, что на юге Америки водилась некогда обезьяна-антропоид. В незапамятные времена набрела она на путь к плоскогорию и, попав на него, постепенно развивалась до тех пор, пока не превратилась в увиденное нами странное существо, из коих некоторое, тут профессор посмотрел на меня в упор, «благодаря своему могучему телосложению и смышленности могли бы оказать при несколько более развитом интеллекте честь любой человеческой расе». Что же касается индейцев, то я не сомневаюсь в их позднейшем появлении на Плоскогорье. Они взобрались сюда, вероятно, спасаясь от преследования врагов или же под влиянием голода. Но, встретившись со страшными чудовищами, населяющими плоскогорье, они, скорее всего, нашли спасение в пещерах, описанных нашим юным другом. Вполне возможно, что немало кровопролитных столкновений происходило у них со свирепыми чудовищами, из которых самыми опасными противниками их оказались, благодаря своему более высокому умственному уровню, Люди-обезьяны, несомненно считавшие их непрошенными гостями. Эти соображения находят себе подтверждение в несомненной малочисленности туземного населения. Итак, господа, я считаю, что мне удалось разрешить эту загадку. Какие пункты для вас еще недостаточно ясны? Говорите!» Профессор Сэмерли был слишком утомлен, чтобы возражать, но сильно затряс головой с видом полного недоверия. Рокстон потрепал свои курчавые волосы и ограничился замечанием, что он уклоняется от участия в этом научном споре, ибо принадлежит к совершенно другому классу людей. Что же касается меня, то я не замедлил перевести разговор на прозаическую тему, обратив внимание товарищей на отсутствие одного из индейцев. «Он пошел за водой», — ответил лорд Джон. «Мы снабдили его пустой банкой из-под консервов для этой цели». «Вы послали его в старый лагерь?» — спросил я. «Нет, мы отправили его к ручью. Туда, знаете, между деревьями. Тут не более двух сотен ярдов». Однако паренек чего-то замешкался там. «Я пойду посмотрю, что с ним», — промолвил я. С этими словами я поднялся со своего места и, захватив винтовку, отправился по направлению к ручью. «Быть может, вам покажется легкомысленной моя смелость. Но расстояние было небольшое. Много миль отделяло нас от обезьянего города». Да к тому же я был уверен, что эти проклятые создания еще не успели открыть нашей засады. Вооруженной винтовкой я их не боялся. Я еще тогда не представлял себе, насколько хитры и сильны эти твари. До меня доносилось журчание ручейка, скрытого от меня деревьями и густым кустарником. Пробираясь глубже, около одного из кустов, я вдруг заметил какой-то красноватого цвета предмет.